где предполагалось устроить облаву. Это были королевские мушкетеры. За ними ехал на хорошем коне их капитан, которого можно было отличить по золотому шитью на мундире. У него были седые волосы и седеющие бородка. Он немного сутулился, но легко управлял конем и осматривал, все ли в порядке. — Господин Д'Артаньян не старится, — сказал начальник псовой охоты своему коллеге Сокольничему.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 прежде жилистые и смуглые, стали белеть, как если бы кровь в них начала уже стынуть. Д'Артаньян подъехал к двум офицерам и поздоровался с ними с оттенком снисходительной ласковости, которая отличает вышестоящих в их обращении с низшими. В ответ на свою любезность он получил два исполненных глубокой почтительности поклона. «Ах, какая удача, что мы и встретились с вами, господин Д'Артаньян!» воскликнул Сокольничий.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 «И вы были капралом по птичьей части», — шутливо отвечал Д'Артаньян. «Все равно это было хорошее время, так как молодость — это и есть хорошее время». «Не правда ли, господин начальник псовой охоты?» «Вы оказываете мне чрезмерную честь, господин граф», — ответил последний. Д'Артаньян не ответил. Его нисколько не поразил графский титул. Он стал графом четыре года назад». Вы не устали от долгой дороги, только что проделанный вами, господин капитан, продолжал Королевский Сокольничий. Отсюда до Пеньероли кажется что-то около двухсот лие Двести шестьдесят туда, и столько же, сударь, обратно, — невозмутимо отвечал Д'Артаньян. — А как он поживает? — кто? — спросил Д'Артаньян. — Наш бедный господин Фуке.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 чем бедный Фуке. Выслушав этот резкий урок, начальник собак Его Величества Короля опустил нос и отстал на два шага от Сокольничева и Д'Артаньяна. «Он доволен», — тихо сказал мушкетеру Сокольничий. «Оно и понятно. Ныне борзые в моде. Когда б он был королевским Сокольничем, он бы не так разговаривал».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 На полянах стали мелькать, как падающие звезды султана-наездниц, и белые кони, словно светоносные призраки, проносились в чащи кустов и деревьев. «Что же, ваша охота долго продлится?» — спросил Д'Артаньян. «Я попрошу вас поскорее выпустить птицу. Я очень устал. Вы сегодня охотитесь на цаплю или на лебедя?» «И на первую, и на второго, господин Д'Артаньян».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 возбуждавших лошадей и собак, продвигалась по полю эта пышная кавалькада. Это было шествие смешения звуков, блеск, игра красок, о которых ничто в наши дни не может дать отдаленного представления, кроме разве обманчивого богатства и фальшивого величия театральных зрелищ. Д'Артаньян, несмотря на несколько ослабевшее зрение, заметил за кавалькадой три следующие друг за другом кареты. Первая была предназначена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 Когда она что-нибудь говорила, все начинали неудержимо смеяться. «Я эту женщину без сомнения знаю», — решил мушкетер, — «но все-таки кто же она?» Он наклонился к Сокольничему, своему приятелю, и задал ему этот вопрос. Тот собрался было ответить, но в этот момент король, увидев Д'Артаньяна, обратился к нему. «А, вот и вы вернулись, граф. Почему же мы с вами еще не виделись?»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 Не правда ли? Вы задаете себе вопрос, к чему верность в подлунном мире? Давайте пропустим карету этой бедняжки мадемуазель Лавальер. Посмотрите, как она беспокойна. взгляните как ее заплаканные глаза следят за горцующим на коне королем. Кто это с ним? Мадемуазель де Тонне Шарант, ставшая госпожою де Монтеспан,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 — грустно произнес Д'Артаньян. — Рауля, который спит под этим крестом рядом с Атосом. За ними послышался стон, и они увидели, как какая-то женщина упала без чувств. Мадемуазель де лавольер видела все и все слышала. «Бедная женщина!» — пробормотал Д'Артаньян и помог служанкам, поспешившим к своей госпоже, довести ее до кареты —